13 октября 29 года. Тускло живет в сознании людском понимании архата, но без этого понимания невозможно продвижение. В книге «Иерархия» сказано «Принято видеть архата в области облачной». Рекорды мышления ужасны и смешны. Истинно мы, братья человечества, не узнаем себя,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 Беспределен во всех проявлениях. Архат идет, неся силу космического магнита в сердце. Но посмотрим, как живет этот облик в высшем сознании. Сердцу космоса равно сердце Архата. Огню Солнца равно сердце Архата. Вечность и движение космоса наполняют сердце Архата. Майтрея приходит и горит всеми огнями, горит сердце его состраданием ко всему обнищавшему человечеству, пылает сердце его утверждением новых начал. У людей живет понятие «мертвых архатов», и бедные йоги питают воображение их своими образами. Когда же человечество поймет, что архат есть высшее проявление материи люциды, то оно поймет, что нет разграничения между материей люцидой, дающей свет, и материей любви, облекающей все светом. Человечество облекает архата в суровую оболочку, но материя люцида сияет любовью. Когда можно будет озарить Человека нашим образом мышление трудно осознает чистоту сферы высшей. Скажем тому, кто знает путь к нам, иди путем любви, иди путем труда, иди путем щита веры. Тому, кто нашел образ наш в сердце своем, мы скажем, иди сердцем, и чаша путь утвердит. Тому, кто думает, что постиг путь самомнением, тому скажем: иди поучиться у духа, знающего завершение, ибо самомнение останавливает продвижение. В зове сердца заложено все творчество, весь космический простор наполнен зовом, и сердце космоса, и сердце архата полны зова. Зов и отклик являются сочетанием космических огней. Сердце нашего братства бережет человечеству путь к общему благу.